Глава двадцать восьмая. В жизни Володьки потянулись длинные, скучные, однообразные дни, похожие на те, что были после возвращения с фронта. Та же пустота, то же ощущение потерянности. Он не считал их. Его не интересовало, какое сегодня число, какой день недели. Его теперь вообще ничего не интересовало. Он жил, подчиняясь давно заведенному порядку. Ночные дежурства в книжном магазине — Между ними отцепной день. Володька даже книги в руки брать не мог. Все в них казалось нереалистично уродливым и пошлым. Ни одна не могла ответить на его вопросы. Герои мучились надуманными проблемами, в которых не было и десятой части того, что пережил каждый фронтовик. Большую часть времени он предпочитал спать, потому что только во сне находил временное успокоение. Но даже когда он не спал, Он мог часами лежать в постели, ничего не делая, устремив пустой застывший взгляд в потолок. В это время ему в голову приходили самые разные мысли. От воспоминаний детства до анализа военных атак, которые они предпринимали на войне. Теперь, спустя большое количество прошедшего времени, он видел, как его незначительное действие приводило к определенным последствиям, тактическим ошибкам и людским потерям. Теперь он видел неразрывную нить, связывающую действие с его причиной. Тут он раньше времени повел людей в атаку, тут отвлекся и вовремя не выстрелил, тут не смог дотащить раненого до санчасти. Конечно, тогда на войне все это невозможно было предвидеть. Невозможно просчитать события до конца и минимизировать возможные осложнения. Невозможно было это сделать и сейчас. Он старался совсем не думать об Ире. Это была для него запретная тема. Лишь изредка в ночном кошмарном бреду ему виделись искаженные звериной страстью мужские лица и голая женская фигура, прикрывающая свою ноготу. Время шло, но оно не облегчало Володькиных страданий. Он мучился, терзался и находил в этих страданиях упоение. Ольга Вячеславовна, как проницательная женщина и мудрая мать, все видела и понимала. Она страдала вместе с сыном но, не зная истинной причины душевных мук своего ребенка, ничем не могла ему помочь. Однажды вечером, когда мрак уже спустился в дома и пропитал своей дымкой воздух, Володька, как всегда, лежал в своей комнате, устремив неподвижный взгляд в потолок. Он ни о чем не думал. Сознание будто растворилось куда-то, ему было легко и хорошо. В этот момент в комнату тихо вошла Ольга Вячеславовна. Она не включила свет, чтобы не сталкиваться с сыном глазами. Иногда, когда не видишь глаз собеседника, легче говорить с ним. «Володь, что случилось?» Тихо начала она, садясь на стул возле двери. «Ты ничего мне не рассказываешь, но я вижу, что тебе плохо. Что у тебя произошло?» «У меня все как у Бунина, мам. Я прочитал». Не сразу отозвался он. Так медленно возвращалось к нему сознание. И неужели нельзя что-нибудь исправить? Есть такие вещи, мам, которые не исправишь. Но ты страдаешь, мучаешься. Нельзя так относиться к своей жизни. Неужели тебе была так дорога эта девушка? Наверное, нет. Просто мне тогда так показалось. А сейчас уже не кажется? Нет, не кажется. Зачем же ты тогда вот так живешь? Ничем не интересуешься, ничему не радуешься. Просто... Просто нечему радоваться. Пусто. И до нее было пусто, и она в этом не виновата. И никто не виноват. Но так нельзя жить!» Вдруг громко вслух вырвалось у мамы. «Ведь это твоя жизнь, а ты прожигаешь ее впустую. Я не могу с этим согласиться. Я не хочу!» Голос ее стал дрожать, и Володька это почувствовал. «Мама! Дорогая мама, какую ерунду ты говоришь! Ты столько прожила...» а человеческая жизнь тебе еще кажется ценным даром. Хотя ничья жизнь, ни моя, ни твоя, ни ее, не стоит и ломаного гроша. Поверь мне, на войне я видел, как легко порушить жизнь. И ничего после этого не меняется. Ничего. Медленно по слогам произнес Володька. Гром не гремит, небеса не разверзаются. И потом, разве тебя ничему не научила твоя любимая русская литература? «А чему она научила тебя?» «Основная идея русской литературы и литературы вообще, в тщетности бытия? Или я только такие книги читал?» «Володь, мне кажется, как бы тебе это объяснить? Словом, мне кажется, что ты слишком много думаешь, а это... это плохо!» Ольга Вячеславовна говорила визгливым робким голосом, который Володька раньше никогда не слышал. «Путь долгих размышлений и углубления в себя ведет в бездну, и если однажды в нее посмотришь, то наверняка не выберешься». «Мам, я три года в эту бездну смотрел. Там, на войне». Он присел и потянулся за своей единственной парадной выходной рубашкой с короткими рукавами. «И чего она ко мне пристала? Разве может гражданский понять военного? Какой толк в этом разговоре?» «Милая мама, ты не видела, как твой любимый сынок...» Голыми руками душит живого человека. Как вонзает в него острие саперной лопаты, чувствуя, как теплая кровь бежит по ногам, затекая в сапоги. Ты не видела разбрызганных взрывной волной человеческих останков. Ты ничего этого не видела. Как ты вообще можешь думать, что что-то понимаешь в этой жизни? Ты куда, Володь?» Встревоженно спросила мама, порываясь встать. «Пойду погуляю. Совсем я засиделся?» «Мам, не бойся за меня». «Я скоро приду», — многозначительно сказал он, почувствовав тревогу матери. Володька пришел в пивную. Там, за грязным липким столиком, он увидел своего давнего товарища, дядю Васю. Купив в буфете бутылку водки, Володька подсел к нему. «Здорово, Владимир!» — сказал фронтовик, протягивая руку. у, -у, -у, -у" добавил он, косясь на бутылку. «Так все плохо, а есть что отметить?» «Плохо. — отозвался Володька, открывая бутылку. — Ну, наливай тогда. Когда плохо, сам Бог велел, ё-моё. У меня тоже, Володька, хреново. Представляешь, эти сволочи перестали мне в долг отпускать. Мне, фронтовику с орденами и медалями. Да я за них кровь проливал, пока они тут водярой торговали. Ты посмотри, какие она бока наела. Дядя Вася покосился на буфетчицу. — Да пока она тут жрала, я в танке сидел. Он резко замолчал, заметив Володькин тупой, безучастный взгляд. «Что, баба?» Володька кивнул и выпил налитые полстакана. «Красивая хоть?» «Угу», промычал Володька. «Что есть, а клещами доставать должен? Говори уж, если пришел!» Почти злился дядя Вася. Володька помолчал несколько минут и, налив еще полстакана, наконец заговорил. В плену она была во время войны, в немецком лагере. И с палатом с фашистами. Я недавно узнал, сама рассказала. «И что ты?» Дядя Вася устремил на Володьку напряженный, вопросительный взгляд. «Ушел? Вот уже недели две не было у нее или три, хрен знает. Все как в дыму». «Да...» — протянул дядя Вася. «Но она хоть объяснил тебе, как это было? Зачем? По принуждению или так? Добровольно, по любви? С одним или...» «Ничего не объяснила. Прогнала меня и все». Володька никому еще не рассказывала о случившемся, и сейчас с трудом вытягивала из себя каждое слово. Вот почему она мне не объяснила, и еще так зло посмотрела на меня. Значит, ничего хорошего она не могла мне сказать, дядя Вась. Тот странно ухмыльнулся. Он был уже достаточно пьян, поэтому все эмоции, которые он испытывал, отражались на лице как-то преувеличенно и страшно. «Я бы тоже ничего не стал объяснять». «Да кто ты такой, чтобы она тебе этот стыд свой рассказывала? Да ни одна нормальная баба не стала бы рассказывать!» Дядя Вася на время замолчал, о чем-то задумался, а потом будто опомнился и устремил на Володьку испепеляющий пьяный взгляд. «А ты зачем ко мне пришел-то? Бабу свою ругать? Кости ей перемывать? Нет, Владимир, это не со мной, пожалуйста!» Резко ответил он, отодвигая от себя стакан. «Да как она может тебе свой стыд-то рассказать?» Что она будет тебе рассказывать? Как пьяный фриц своими грязными лапищами на ней одежонку рвал? Как она стыдливо ручонками закрывалась? Как отбрыкивалась от него, когда он ей ноги раздвигал? Как кричала, металась? Как выступление приходило от ужаса? А может, и не один фриц там был, а целый взвод, и каждый хотел урвать в ней для себя. Фронтовик замолчал и повесил голову. А потом, может, какой-нибудь вертуха и пригрел ее у себя, чтобы при нем была. Как она этот позор-то каждый день выносила? Ты представить-то можешь своей тупой башкой? Как она до сих пор эту срамоту несет в себе? Головы, может, не поднимается со стыда. А разве она виновата? Да она может быть святее всех наших баб, потому что такое претерпела. Вот я никак не пойму, объясни мне, Володька, почему распятого Иисуса за святыню почитают? А сколько до него и после него людей себя в жертву принесли? Тьма! «И ничего не святы. Сколько наших матерей своих детей на распятие отдали?» Дядя Вася злился и говорил громко. Глаза его горели страшным лукавым огнем. «А ты что, побрезговал, что ли? Слюнтяй!» Фронтовик хлопнул своим кулаком по столу, и пустые стаканы отозвались звонким бряцаньем. «Это ты все виноват, и я виноват. А знаешь почему?» потому что мы этих гадов до да наших баб допустили, позволили им надругаться над ними, над всей землей нашей!» Он прикрыл глаза рукой и размазал ей свои пьяные слезы. «Вот ты виноват, а теперь еще нос от нее воротишь. Да знаешь, кто ты после этого! Хватит!» Зло крикнул Володька. «Что, не нравится? Потому что правда глаза колет!» Дядя Вася резко замолчал, уставив неподвижный взгляд куда-то в пол. Агрессия вдруг разом прошла. Он весь обмяк и стал выглядеть как-то жалко. Его глубокие морщины, изрезавшие грубое обветренное лицо, сложились как-то уныло, а глаза стали блестеть от подошедшей влаги. «Ах, как бы ее пожалеть-то надо!» Продолжил он спустя несколько минут. «Она ведь нам как сестренка. Я ведь после войны тоже себя изнасилованным чувствую. Все из эти фашисты вынули. Всю душу исковеркали. А уж сколько страха я претерпел там, что и самому. Дядя Вася многозначительно поднял глаза в потолок. Не снилось. Он ведь один раз на Голгофа-то ходил. А я каждый день в свой танк залезал. Вот закрываешь за собой люк, а по спине тебя холодком обдает. Ты не думай, я не трус, я не смерти боялся. Володька, ты видел когда-нибудь обгоревших танкистов? Каким-то зловещим шепотом спросил он. «Эти обуглившиеся искалеченные тела. Я думал, привыкну, перестану бояться, но ни хрена. А как они горели, ребята мои! Как горели, живьем! Ты можешь себе представить? Вот и я не могу. Думаю, Господи, избави меня от огня этого лютого! Постоянно молился. Они горят каждый день, каждый день!» А я готовлю себя, уговариваю. Говорю, ведь недолго, если что, погореть-то, потерпишь. Ведь все терпят перед смертью. А сам думаю, что эти пять минут в огне-то мне вечностью покажутся. Вечностью!» Дядя Вася опрокинул еще полстакана и прикрыл лицо руками. Володька молчал и слушал. Никогда раньше не слышал он от дяди Васи ничего подобного. Обычно фронтовик рассказывал типичные армейские истории о подвигах, героях и о славе. Когда вдруг дядя Вася заговорил о страхе, Володька в который раз поймал себя на мысли, что больше всего всю войну боялся не смерти, а, командуя взводом, боялся показать свой страх солдатам. За этим страхом все остальные отходили на второй план и растворялись сами собой. Говорят, на том свете тоже вечный огонь. Вечный огонь. Только за что? За то, что я на Голгофу каждый день ходил. — Ну, ему виднее. А вот я бы на его месте засыпал бы ад снегом к чертовой матери и отпустил всех. Вот это было бы милосердно, сильно. А то гори там целую вечность. А ты прости ей, сестренке-то, прости. Жалобно обращался он к Володьке, словно нищий, просящий подаяние Она ведь не виновата, что вот так с ней обошлись. — А за что прощать-то, дядя Вась? Сам рассказал что это я во всем виноват. значит, «Я должен прощение это — неуверенно сказал Володька, все еще не согласный со своим собеседником. «Вот», — протянул дядя Вася, — «это я понимаю, это глубоко, красиво. Даже он позволил блуднице себе ноги омыть. А я бы не то, что упрекать ее, я бы сам к ней в ноги бухнулся и слезами бы их омыл, потому что она горела, а я нет, меня уберег. Только вот без ноги, да черт с ней, доковыляю свой век». Ты, главное, гордость свою оставь, что, мол, она немцам испорченная. Мы все сейчас испорченные, век такой. Я понимаю, трудно такое принять. Ты молодой. И не расспрашивай ничего. Когда придет время, она сама расскажет». Дядя Вася произносил эти слова спокойно и тихо, и даже уже не казался таким пьяным. «Ну что решил?» Спросил он у Володьки, когда тот довел его до двери квартиры на сретинке где жил фронтовик. «Не знаю». «Подумаю еще», — неуверенно ответил Володька. «Вот это другое дело. Примиряйся, смиряйся. Говорят, он от нас только того и ждет. Я вот почти примирился, только в огне гореть не хочу. Мы ведь даже предположить не можем, что ей там пришлось пережить».